Глава десятая. После нелегкого разговора с принцем меня хватило только на то, чтобы, не раздеваясь, упасть на кровать и отключиться. Ужин я, само собой, проспала, но изначально и не собиралась на него. Сквозь дрем услышала, что в мою дверь стучались, но проснуться не смогла. Открыла глаза только тогда, когда занимался рассвет. Стянув себя надоевшее платье, сходила в душ и, наскоро высушив волосы, и, обернувшись пушистым полотенцем, отправилась инспектировать шкаф. Как ни странно, чемоданы уже кто-то распотрошил, а мои платья развесил на плечиках. Хм, кажется, я отказалась от горничной. На меня не послушали? Да это же ни в какие ворота не лезет. Но я все равно была ей благодарна. Вчера точно не смогла бы заняться этим сама. Две мантии насыщенного красного цвета я обнаружила довольно быстро. Они висели в отдельном отсеке и радовали глаз. Ни единой морщинки, даже на бесполезном капюшоне. Натянув простое серое платье, я тяжело вздохнула и тут же высунулась в окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Мне определенно грозила смерть от теплового удара. День обещал быть жарким. Недолго думая, я скинула платье, оставшись в одной короткой сорочке до середины бедра, и облачилась в мансию первого факультета. Под плотной шелковой тканью никто ничего не увидит. Времени у меня было немало, судя по часам, даже на завтрак идти еще рано. Я перебрала учебники, с стопкой сложенные на столе, чтобы прочитать название дисциплин. И стало немного не по себе. Боевая магия, защитная магия, зельеваренье и целительство. Право Фастарионе и алантаре, основы гидральтики и светской этики. Да, хода бедная я что-то знала только из последних двух дисциплин. А с практикой было очень и очень непросто. «Ари!» — душераздирающий шепот моей подружки услышали наверняка все адепты с первого по четвертый этаж. Я немедленно бросилась к окну и свесилась с подоконника. «Доброе утро!» «Доброе!» — фыркнула Делия. «Выспалась?» И, не дожидаясь ответа, позвала меня на завтрак. Мы встретились на площадке третьего этажа и поскакали через две ступеньки вниз, прижимая к груди объемные холщовые сумки с учебниками. «Рассказывай!» — оглянувшись и понизив голос, потребовала леди Оберфорд. Честно говоря, очень хотелось промолчать. С другой стороны, я молчала столько лет, не имея возможности хоть с кем-то обсудить свои проблемы. И меня прорвало! Дэлия внимательно выслушала меня и закусила губу. «Его высочество, похоже, не нагулялся», — постановила она, — «иначе зачем ему помолвку разрывать? Или он в твою сестру влюблен?» «Если это так, то я, пожалуй, наплюю на свое желание и расторгну с ним помолвку немедленно. Не хочется даже временно быть невестой идиота», — леди Оберфорд хихикнула, шагнув на последнюю ступеньку и неожиданно обернулась, смерив меня внимательным взглядом. «А что ты мечтаешь узнать у алтаря четырех стихий?» Я покачала головой. «Долгая история». Делия обиженно поджала губы, но через мгновение махнула рукой, признавая мое право на молчание. «Надеюсь, услышать это от себя хотя бы после размолвки. Или как там правильно называется то, что вы перестанете быть женихом и невестой?» «Катастрофа!» — вздохнула я. — Отец будет в ярости. — И не только твой, — заверила меня Делия. — Поверь, то, что я знаю о короле Джеральде, оптимизма не внушает, тот еще самодур. Отец трижды возил меня ко двору, и трижды хотелось сбежать через пару минут после общения с главой фастариона Не так встала, не туда пошла. Будь я на месте Тайлера, давно что-нибудь спалила бы из вредности. Увидев мою вытянувшееся лицо, — Леди Оберфорд поспешила добавить. «Ариана, поверь, я ни капли его не оправдываю. Его высочество весь пошел в отца». «Хм...» «Говорят, он в прошлом году разрушил основную башню Академии». Делия кивнула, не сдерживая смеха. «Только вот подробности мало кто знает. Он уединился в ней с адепткой пятого курса, кажется, первого факультета. Про это донесли ее жениху» аспиранту кафедры истории, и тот, не зная, кто скрывается в комнате, начал швырять в нее огнем. А у него первый уровень не больше. Ничего хорошего за нападение на принца его не ожидало. Талер спустил любовницу вниз по простыням, а сам со своей стороны поджег дверь. Аспиранта уволили, конечно, зато официально присвоили второй уровень владения магией огня и назначили директором школы в провинции. Для него это сумасшедшая карьера. В академии он бы по жизни на бумажки подавал профессорам. Захватывающе. А говорили, что он соблазнил профессоршу истории. Вот они, сплетни. Через десятые руки я бы услышала, что он как минимум на бабушке ректора женился. Ой, она же и принцу родня, но так еще пикантнее. — А что стало с адепткой? — полюбопытствовала я. — Ну, что с ней может быть? — пожала плечами Деллия. Окончила академию и уехала к жениху в провинцию. Увидев мое обалдевшее лицо, Делия хмыкнула. «Ты что, ревнуешь?» «Да вот еще!» — фыркнула я. «Просто удивляюсь, что аспирант ее простил». Так приказы Его Величества не обсуждаются. Ну вот, теперь все стало на свои места. Жуткая семейка. Помолвку точно надо разрывать. Не успели мы с Делией расположиться за столиком у стены, Как услышали радостное «Доброе утро!» Глаза леди Оберфорд мгновенно загорелись, и ее щеки залило краской. «Здравствуйте, лорд Фристон», — с улыбкой ответила я, — «присоединитесь к нам?» Дальше мне можно было сгребать завтрак на поднос и отсаживаться куда угодно. Меня все равно никто не замечал. Честное слово, впервые видела такую взаимную симпатию, даже, не побоюсь этого слова, влюбленность. Допив компот, я поднялась из-за стола. А эти двое, похоже, вообще забыли, где они находятся. «Хм!» — откашлялась я. Делли Томин, первое занятие начнется через пять минут». Меня никто не услышал. «Леди Оберфурт, лорд Фристон!» Та же реакция, вернее, никакой. И тут я не выдержала и гаркнула. «Бегом на занятия, оба!» Глупки вздрогнули, а над духом раздался смешок. «Леди Ариана — истинная дочь своего отца!» Я резко обернулась и нос к носу столкнулась с Патриком Ригером. Он тепло улыбался, и в серых глазах плескалось искреннее веселье. «Это был комплимент самой красивой девушки в академии», — подмигнул кузен моего жениха. «А я думала, что дочери лорда-маршала», — усмехнулась я, хотя так приятно стало. «Так одно другому не мешает», — церемонно поклонился он, — «Не соблаговолить или разделить со мной обед, леди Стертон? Вряд ли я могу предложить вам что-то лучше, чем то, что подают в столовой, но хотя бы попытаюсь». «А почему бы, собственно, и нет?» Но не успела я согласиться, как в столовую вошел господин Адамс с колокольчиком, вернее, колоколом размером с голову, и потрясаем, что есть мочи. Звон был такой, что, казалось, у меня барабанные перепонки лопнут. «Три минуты, адепты!» «Не опаздывайте на первое занятие!» От звона его колокольчика пришли в себя даже Делия с томином «Сейчас оглохну», — пожаловался Патрик. Легко сжав мою руку, он тут же отпустил ее и слегка кивнул. «Встретимся на обеде. Тебя ждет сюрприз. Томмен тоже спешно попрощался с нами, поэтому из столовой мы выходили вместе с задумчивой Делией». «Прости», — повинилась она. «Не знаю, что на меня нашло». «Зато я знаю», — хихикнула я, за что получила легкий тычок в плечо. Леди Оберфорд сначала надулась, но резко передумала обижаться и в полголоса произнесла «Кузен Тайлера — вариант намного лучше, чем твой жених. К тому же он...» «Что?» «Минута! Минута до начала занятий!» — надрывался комендант. «Так и голова может лопнуть», — возмутилась Делия, — но господин Адамс не пожелал ответить на ее выпад, продолжая звонить. Мы поспешили отойти от него подальше. «Я на историю иду, а у тебя какой предмет?» «Боевая магия от самого декана первого факультета», — мрачно ответила я. «Спасайся, кто может!» В аудиторию я входила одной из последних. Меня в спину подтолкнули еще две опаздывающие, да так, что я едва не вылетела в середину огромного помещения с окнами в пол и рядами столов, уходивших вверх. Кто-то засмеялся. Резко обернувшись, я увидела ту самую «Элеон Триц с подружкой. Довольные улыбки на их лицах стерпеть уже не могла. — Проблемы с координацией движений? — спросила спокойно я. — В следующий раз кричите, чтобы я вас вперед пропустила. Всегда готова уступить дорогу несчастным. Глаза леди Триц налились кровью. «Думай, что говоришь, полукровка!» Я скрестила руки на груди. «Только после того, как ты научишься усмирять свои непослушные конечности...» «Ты...» «Тишина!» Громкий голос декана, профессора Тирра Велтона, вошедшего в аудиторию следом за нами, заставил нас подпрыгнуть и разбежаться в разные стороны. Я решила не скрываться на верхних рядах, а скромно уселась на свободное место на втором. Злобно косящийся на меня Элион и ее невзрачная спутница сели на несколько рядов выше. Аудитория оказалась полупустой, первый курс первого факультета едва ли насчитывал пару десятков адептов. Сегодня декан был одет в такую же короткую кожаную тунику, как и в прошлый раз, и парой к ней шли кожаные брюки на пару тонов темнее. Длинная цепочка со знаком «дома» завершала брутальный образ. «Интересно, он женат?» Тихий девичий шепот раздавался отовсюду. Молодые люди презрительно кривили губы и старались делать вид, что их сияние волнует. «Доброе утро, адепты!» В ответ на его слова раздался нестройный хор приветствий, но профессору это определенно не понравилось. Он встал за кафедру, положив на нее темно-красную папку, и повысил голос. «Не слышу!» Мы на мгновение замолчали, а потом дружно гаркнули. «Доброе утро!» «Профессор Велтон», — спокойно добавил он, — «чем неуловимо напомнил мне моего отца». «Доброе утро, профессор Велтон!» Он даже не улыбнулся. «Уже лучше. Итак, наше первое занятие по курсу «Боевая магия» будет необычным. Вернее, занятия совсем не будет». Мы непонимающе смотрели на него, а он невозмутимо продолжил. «Как вы знаете, любому магу в работе помогает его фамильяр». Он усиливает дар и защищает хозяина в момент опасности. Ни один дом не может существовать без фамильяра. Мы молчали, внимая его словам, и декан продолжил. Он есть у каждого из вас, о чем свидетельствует знак дома, украшающий вашу шею. Однако вы можете попытаться выбрать своего. Ритуал выбора фамильяра обычно происходит на старших курсах, но в этом году мы решили изменить традицию. Напомню... «Любой адепт первого факультета может обзавестись личным фамильяром, который будет защищать его и его семью». «Что? Невероятно! Я хочу! Хочу своего фамильяра, потому что родового никогда не смогу призвать. Да я его банально боюсь». Декан, увидев, как заволновались его подопечные, поднял палец вверх, и мы резко замолчали. «Неплохо он нас воспитал за пару минут». Помните, что не каждому из вас дано обрести личного фамильяра. Но если у вас ничего не получится, не думайте, что ваша магическая сила слаба. Это означает только одно. Фамильяр вашей семьи настолько силен, что не готов терпеть еще кого-то. В этом случае вы должны только радоваться. Ваш род под надежной защитой. О, нет. Я прекрасно знала, что кровавый скорпион нашей семьи не имеет равных по силе. Более того... Он является фамильяром не только родных, но даже двоюродных братьев отца. Можно сказать, держит в своих лапках всю нашу семью. При этом все его любят и почитают. Все, кроме меня. Если вы готовы попробовать найти своего защитника, то милости прошу за мной. Никто из нас не пошевелился. Наверняка все переваривали предыдущие слова декана. Лорд Велтон поднял бровь, а затем сложил папку и сунул ее под мышку. И бросил у самого выхода. Если же не готовы... Мы дружно подпрыгнули и бросились вниз по лестнице, ведущей вдоль рядов. Внизу, прямо перед кафедрой, возник затор. Но мы ловко разбежались в разные стороны, и... новый затор возник на выходе из аудитории. А вот шествие по коридору за деканом первого факультета вышло почти феноменальным. Мы шли за ним, едва ли не чекане шаг, подражая лорду Велтону, и были возбуждены сверх всякой меры. «В нашей семье фамильяр Гадзюка!» — громким шепотом поведала мне невысокая девушка, теребившая свои локоны так, что, казалось, она их оторвет. «А в нашей жаба!» — вздохнул молодой человек, шепший рядом с ней. Они смотрели на меня, ожидая ответа. Откровенность за откровенность. «Скорпион!» Коротко ответила я, и мои собеседники присвистнули. «У тебя нет шансов», — уверенно заявил молодой человек. «Он же самый сильный, кроме...» «Тишина!» На этот раз декан добился повиновения буквально за пару секунд. Мы все мгновенно замолчали. Я и не заметила, как мы оказались перед массивной дверью, ведущей единый знает куда. Тир Велтон» скрестил руки на груди и спокойно произнес... «Сейчас я проведу вас в запретную зону Академии. Вход туда заказан каждому, у кого нет на это разрешения. Предупреждаю, входим медленно, печально и не делаем лишних движений. Помните, именно в этом месте есть выход к Ядовитому озеру, Смертельным горам и Отравленной равнине. Когда попадем внутрь, я скажу вам, что делать». Я сглотнула, и адептка с семейным фамильяром Гадюкой сделала то же самое. «Я боюсь», — выдала она, прижав одну руку к рту, а другую протянув мне. «Мэрилин». «Ариана». Я ответила на рукопожатие, и в тот же момент дверь распахнулась. В лицо ударил яркий ослепляющий свет. Мы с Мэрилин сцепились ладонями до боли. «Спокойно, адепты», — раздался голос декана. «Чтобы вы не нервничали, мы пригласили адептов пятого курса, но только тех, кто таким же образом выбрал своего фамильяра. Они окажут вам поддержку». У меня закололо подложечкой от нехорошего предчувствия, и не зря. Первое, что я увидела, проморгавшись, было ненавистное лицо его высочества.